— Отнюдь не намереваюсь, он мой родич двадцать пятой степени. — Вы, и гасконцы все между собой родичи. В противоположность вам, не считающим друг друга родней. — Ответишь ты мне, наконец? — На что? — На вопросы моих сорока пяти. — Ты рассчитываешь на них, чтобы защищаться? — Да, черт побери, — с раздражением вскричал Генрих. Шико или же его тень... Мы на этот счет осведомлены не больше короля, поэтому вынуждены оставить читателя в сомнении. Шико скользнул поглубже в кресло, упираясь пятками в край того же кресла, так что колени его образовали вершину угла, расположенного выше его головы. Ну, а вот у меня лично гораздо больше войска. Войска? У тебя есть войско? Почему бы и нет? Что же это за войско? Сейчас увидишь. Во-первых, у меня есть... Все то войско, которое господа Дегиза формирует в Латаринге, Ты рехнулся. Нисколечко. Настоящее войско в количестве не менее шести тысяч человек. Но каким же образом ты, который так боишься господина Демайена, можешь рассчитывать, что тебя станут защищать солдаты господина Дегиза? Я ведь умер. Опять та же шутка. Господин Демоен имел зуб против Шико. поэтому, воспользовавшись своей смертью, я переменил оболочку, имя и общественное положение. — Значит, ты больше не Шико? — спросил король. — Нет. — Кто же ты? — Я Робер Брике, бывший торговец и легист. — Ты легист, Шико? — Я самый ярый. Таким образом, разумеется, при условии... что я не буду слишком близко сталкиваться с господином де Меня лично, рабыра Брике, члена Святого Союза, защищает, во-первых, Лотаринское войско, 6 тысяч человек, запоминай хорошенько цифры. Не беспокойся. Затем около ста тысяч парижан. Ну и вояки, достаточно хорошие, чтобы наделать тебе неприятностей, мой король. Итак, 100 тысяч плюс шесть тысяч и того. 106 тысяч. Затем парламент, папа, испанцы, господин кардинал де Бурбон, Фламандцы, Генрих Наварский и Генрих Анжуйский. Ну что, твой список еще не пришел к концу? С досадой спросил король. Да нет же, остается еще три категории людей. Говори. сильно против тебя настроенных. Говори же, прежде всего, католики. Ах, да, я ведь истребил только три четверти гугенотов. Затем гугеноты, потому что ты на три четверти истребил их. Но, разумеется, а третье? Что ты скажешь о политиках, Генрих? Да, да, о тех, кто не желает ни меня, ни моего брата, ни господина Дегиза. но кто не имеет ничего против твоего наварского зятя? С тем, чтобы он отрекся от своей веры. Вот уж пустяки, очень его это смутит. Но помилуй, люди, о которых ты мне говоришь. Ну? Это вся Франция? Вот именно. Я легист, и это мои силы. Ну уже, ну. Сложи и сравни. Мы шутим, не так ли, Шико? – промолвил Генрих, чувствуя, как его все же пробирает дрожь. По-моему, сейчас не до шуток. Ведь ты, бедный мой Генрике, один против всех. Лицо Генриха приобрело выражение подлинно царственного достоинства. – Да я один, – сказал он. Но и повелитель один я. «Ты показал мне целое войско? Отлично. А теперь покажи-ка мне вождя». «О, ты, конечно, назовешь господина Дегиза. Но разве ты не видишь, что я держу его в Нанси?» Господина Демаена? Ты сам сказал, что он в Суассоне». «Герцог Анжуйский? Хм, ты знаешь, что он в Брюсселе». «Король Наварский? Он в По. Что касается меня, то я, разумеется, один». Но у себя я свободен и могу видеть, откуда идет враг, как охотник, стоящий среди поля, видит, как из окружающих его лесов выбегает или вылетает дичь. Шико почесал нос. Король решил, что он побежден. «Что ты мне на это ответишь?» — спросил Генрих. «Что ты, Генрих, как всегда, красноречив. У тебя остается твой язык. Действительно, это не так мало, как я думал, с чем тебя я поздравляю, но в твоей речи есть одно уязвимое место. — Какое? — О, бог мой, пустяки, почти ничего. Одна риторическая фигура. — Уязвимо твое сравнение. — В чем же? — А в том, что ты воображаешь себя охотником, подстерегающим из засады дичь. А я же полагаю, что ты, напротив, дичь, которую охотник преследует до самой ее норы. Шико! Ну хорошо, ты, сидящий в засаде. Кого ты увидел? Да никого, черт побери. А между тем кто-то появился. Кто? Одна женщина. Моя сестрица Марго. Нет. Герцогина Монтансье. Она? В Париже? — Ну, конечно, бог ты мой. Даже если это так, с каких пор я стал бояться женщин. Правда, опасаться надо только мужчин. Но погоди, она явилась в качестве гонца. Понимаешь? Возвестить о прибытии брата. — О прибытии господина Дегиза? — Да. — И ты полагаешь, что это меня встревожит? — Тебя вообще ничто не тревожит. — Передай мне чернила и бумагу. — Для чего? — Написать господину Дегизу повеление не выезжать из Нанси? — Вот именно. Мысль, видно, правильная, раз она одновременно пришла в голову и тебе, и мне. — Наоборот. Никуда не годная мысль. — Почему? Едва получив это повеление, он сразу же догадается, что его присутствие в Париже необходимо, и устремится сюда. Король почувствовал, как в нем закипает гнев. Он косо посмотрел на Шико. — Если ты возвратился лишь для того, чтобы делать мне подобные сообщения, кто мог оставаться там, где был? — Что поделаешь, Генрих, призраки не льстят. — Значит, ты признаешь, что ты призрак? А я этого и не отрицал. Шико! Ну, ладно, не сердись ты и без того близорук, а так совсем лишишься зрения. Вот что, ты говорил, будто удерживаешь своего брата во Фландрии. Да, конечно, это правильная политика, я ее и придерживаюсь. Теперь слушай и не раздражайся. — С какой целью, полагаешь, ты сидит он в Нанси, господин Дегис? Он организует там войско. Хорошо. Спокойствие. Для чего нужно ему это войско? Ах, шико! Вы утомляете меня всеми этими расспросами? Утомляйся, Генрих, утомляйся. Зато потом, ручаюсь тебе, лучше отдохнешь. Итак, мы говорили, что это войско ему нужно для борьбы с гугенотами Севера. или, вернее, для того, чтобы досаждать твоему брату, герцогу Анжуйскому, который добился, чтобы его возгласили герцогом Брабанским и старается устроить себе хоть небольшой трон во Фландрии, а для достижения этой цели беспрестанно требует у тебя помощи. Помощь эту я ему все время обещаю, но, разумеется, никогда не пошлю. К величайшей радости господина Дегиза. Слушай же, Генрих, что я тебе посоветую. Что же именно? — Притворись, что ты действительно намерен послать брату в помощь войска, и пусть они двинутся по направлению к Брюсселю, даже если на самом деле пройдут всего полпути. — Ах, верно! — вскричал Генрих. — Понимаю, господин Дегис тогда ни на шаг не отойдет от границы. И данное нам, легистам, госпожой де Монпасье, обещание, что в конце недели господин Дегис будет в Париже, обещание это рассеется в воздухе, как дым. Ты сам это сказал, мой повелитель. Сказал Шико, усаживаясь поудобнее. Ну, как ты расцениваешь мой совет? Он, пожалуй, хорош. Только что еще? Пока эти господа там на севере будут заняты друг другом? Ах да, тебя беспокоит юг. Ты прав, Генрих. Грозы обычно надвигаются с юга. Не обрушится ли на меня за это время мой... — Третий, бич. — Ты знаешь, что делает Биарниц? — Нет, — разрази меня гром. — Он требует... — Чего? — Городов, составляющих приданной его супруги. Ах, какой наглец! Мало ему чести породниться с французским королевским домом. Он еще позволяет себе требовать то, что ему принадлежит. — Например, Кагор. Но какой же я буду политик, если отдам врагу подобный город? Да, хороший политик не сделал бы этого, но зато так поступил бы честный человек. Господин Шико, считай, что я ничего не говорил. Ты же знаешь, что в твои семейные дела я не вмешиваюсь. Но это-то меня не тревожит, у меня есть одна мысль. Тем лучше. Возвратимся же к самым срочным делам. К Фландрии. — Да, так я действительно пошлю кого-нибудь во Фландрию к брату. Но кого? Кому, бог ты мой, могу я доверить такое важное дело? — Да, это вопрос сложный. — А, я нашел. — Я тоже. — Отправляйся ты, Шико. — Мне отправиться во Фландрию? — Почему же нет? — Как же я отправлюсь во Фландрию, когда я мертв? — Да ведь ты больше не Шико, ты Робер Брике. Mm — -hmm. Ну, тогда это годится. Буржуа, легист, сторонник господина Дегиза вдруг станет твоим посланцем герцогу Анжуйскому. — Значит, ты отказываешься. — А то как же? — Ты отказываешь мне в повиновении. — В повиновении? — Разве я обязан тебе повиноваться? — Ты не обязан, несчастный? — А откуда у меня могут быть обязательства? Я от тебя когда-нибудь что-нибудь видел? То немногое, что я имею, получено по наследству. Я человек бедный, незаметный. Сделай меня герцогом и пэром. преврати в маркизат мою землицу Шекатери, пожалуй мне пятьсот тысяч кью, и тогда мы поговорим о поручениях. Генрих уже намеревался ответить, подыскав подходящее оправдание из тех, каким обычно прибегают короли, когда слышат подобные упреки, но внезапно раздался шелест и лязганье колец. Отдергивали тяжелую бархатную портьеру. — Господин герцог Дужуаэс! — произнес голос слуги. — Вот он! — черт побери, твой посланец! — кричал Шико. — Кто сумеет представлять тебе лучше, чем месье Ан? Попробуй найди! — Правда, — прошептал Герих, — ни один из моих министров не давал мне таких хороших советов, как этот чертяка. — А, ты, наконец, признаешь это, — сказал Шико. И он забился поглубже в кресло, свернувшись калачиком. Так что даже самый лучший в королевстве моряк, привыкший различать любую точку на горизонте, не мог бы увидеть в этом огромном кресле, куда погрузился Шико, что-либо, кроме выступов резьбы на его ручках и спинке. Господин де Жуаэс, хоть он был главным адмиралом Франции, тоже ничего другого не заметил. Увидав своего юного любимца, король радостно вскрикнул и протянул ему руку. — Садись, Жуаес, дитя мое, — сказал он. — Боже мой, как ты поздно явился! — Сир, — ответил Жуаес, — Ваше Величество очень добры, что изволили это заметить. И герцог, подойдя к возвышению, на котором стояла кровать, Уселся на одну из вышитых лилеями подушек, разбросанных для этой цели на ступеньках. Глава 15. О том, как трудно бывает королю найти хорошего посла. Шико, по-прежнему невидимый, покоился в кресле. Жуаэс полулежал на подушках. Генрих уютно завернулся в одеяло. Началась беседа. — Ну что, Жуаис, — сказал Генри, — хорошо вы побродили по городу. — Отличный, сер, благодарю вас, — рассеянно ответил герцог. — Как быстро и счастливо сегодня с Грефской площади. — Послушайте, сир, честно говоря, не очень-то это развлекательное зрелище. И не люблю я смотреть, как мучаются люди. — Какой жалостливый! — Нет, я эгоист. Чужие страдания действуют мне на нервы. «Ты знаешь, что произошло?» «Где именно, Сир?» «На Гревской площади». «По правде говоря, нет». Сальсет отрекся от своих показаний. «Вот как». «Вам это безразлично, Жуаэс?» «Мне?» «Да. Признаюсь откровенно, Сир, я не придавал большого значения тому, что он мог сказать. К тому же я был уверен, что он от всего отречется». Но ведь он сперва осознался. Тем более, его первые признания заставили Гизов насторожиться. Гизы и начали действовать, пока Ваше Величество сидели спокойно. Это было неизбежно. Как? Ты предвидишь такие вещи и ничего мне не говоришь? Да ведь я не министр, чтобы говорить о политике. Оставим это же, Ваис. Сир, мне понадобился твой брат. Мой брат, как и я сам, Сир, всегда к услугам Его Величества. Значит, я могу на него рассчитывать? Разумеется. Ну так вот, я хочу дать ему одно небольшое поручение. Вне Парижа? Да. В таком случае это невозможно, сер. Как так? Дюбушаш в настоящее время не может уехать. Генрих приподнялся на локти и во все глаза уставился на Жуаэза. «Что это значит?» — спросил он. Жуаэс с величайшей невозмутимостью выдержал недоумевающий взгляд короля. «Сир», — сказал он, — «это самая понятная вещь на свете». Дюбушаш влюблен, но он недостаточно искусно приступил к делу. Пошел по неправильному пути, и вот бедный мальчик начал худеть, худеть. И правда, — сказал король, — это бросилось мне в глаза. И все мрачнел, черт побери, словно он живет при дворе вашего величества. От камина до собеседника донеслось какое-то ворчание. Жуаис умолк и с удивлением гляделся по сторонам. — Не обращай внимания, он сказал Генрих. — Это одна из моих собачек заснула в кресле и рычит во сне. — Так ты говоришь, друг мой, что бедняге Дебюшажу взгрустнулась? — Да, сир, он мрачен, как сама смерть. Похоже, что он где-то повстречал женщину, все время пребывающую в угнетенном состоянии духа. Нет ничего ужаснее таких встреч. Однако и у подобных натур можно добиться успеха не хуже, чем у женщин веселого нрава. Все дело в том, как за них взяться. Но ты-то не очень смутился бы, Распутник. Вот тебе и на. Вы называете меня Распутником за то, что я люблю женщин. Генрих вздохнул. Так ты говоришь, что у этой женщины мрачный характер. Ну так, по крайней мере, утверждает Дюбушаш. Я ее не знаю. И несмотря на ее скорбное настроение, ты бы добился успеха? Черт побери. Все дело в том, чтобы играть на противоположностях. Настоящие трудности бывают только с женщинами сдержанного темперамента. Они требуют от добивающегося их благосклонности одновременно и любезности, и известной строгости, А соединять это мало кому удается. Дюбуша уже попалась женщина мрачная, и любовь у него поэтому несчастная. Бедняга, сказал король, вы понимаете, Сир, продолжал Жуаэс, — что не успел он сделать мне это признание, как я начал его лечить. Так что так что в настоящее время курс лечения начат. Он уже не так влюблен. Нет, все равно у него появилась надежда внушить любовь. Это ведь более приятное лечение, чем вовсе лишать людей их чувства. Итак, начиная с сегодняшнего вечера, он вместо того, чтобы вздыхать на манер своей дамы, постарается развеселить ее, как только возможно. Сегодня вечером, к примеру, я посылаю к его возлюбленной 30 итальянских музыкантов, которые устроят под ее балконом неистовый шум. — Фи, — сказал король, — что за пошлая затея? Как так пошлое? Тридцать музыкантов, которым равных нет в мире. Ну, знаешь, черта с два развлекли бы меня музыканты в дни, когда я был влюблен в госпожу де Канде. Да, но ведь тогда были влюблены именно вы, сир. Безумно влюблен, — ответил король. Тут снова послышалось какое-то ворчание, весьма похожее на насмешливое хихиканье. Вы же сами понимаете, что это совсем другое дело, сир. — сказал Жуаэс, тщетно пытаясь разглядеть, откуда доносятся странные звуки. — Дама, наоборот, равнодушна, как истукан, и холодна, как льдина. — И ты рассчитываешь, что от музыки лед растает, а истукан оживет? — Разумеется, рассчитываю. Король покачал головой. — Конечно, я не говорю, — продолжал Жуаэс, — чтобы первым первом же взмахе смычка дама устремится в объятия дюбушажа. но она будет поражена тем, что ради нее устроен весь этот шум. Мало-помалу она освоится с концертами, а если они не придутся ей по вкусу, мы пустим в ход актеров, фокусников, чародеев, прогулки верхом, словом, все забавы, какие только можно. Так что если веселье вернется не к этой скорбящей красавице, то уж, во всяком случае, к самому дюбушажу. «Желаю ему от всего сердца», — сказал Генрих. Но оставим Дюбуша, же, раз он уже так затрудняется покидать в настоящее время Париж. Для меня отнюдь не необходимо, чтобы именно он выполнил мое поручение. Но я надеюсь, что ты, дающий такие превосходные советы, ты не стал бы подобно ему рабом какой-нибудь благородной страсти. — Я? — вскричал Жуаес. — Да я никогда за всю мою жизнь не был бы так свободен, как сейчас. — Отлично. Значит, тебе делать нечего. — Решительно нечего, Сир. Но мне казалось, что ты в нежных отношениях с какой-то красоткой.